Глава одиннадцатая. Георгий находился в кругу семьи. Жена Вера, сын Алекс, Бальтесса — внуки. Все как в прошлом. Обстановка та же, только вот они стали другими. Но традиции соблюдали. Тенус смотрел на эту идиллию и не понимал такого поведения, совершенно для него алогичного. «Стиратель должен неустанно работать и заниматься защитой гиперверсума от торжения и дестабилизации». Вместо этого он устраивает непонятные балы и опять бездействует. Он возмущенно бросил взгляд на непостижимого. Тот тоже находился на станции в обществе особи женского пола. Удивлению Тенуса не было конца. Непостижимый заинтересовался вопросами биологического существования. Странно, неужели это так притягательно? Подумалось ему, однако делать ничего не стал, и торопить тоже. Всему свое время. Несмотря на эти проявления, стиратель хорошо делал свое дело. Следовало подождать. Ведь он не устанавливал сроки. Следовательно, стиратель должен созреть и обратиться к нему. Приняв решение, занялся делами, которых никогда не уменьшалось. Экипаж и жители станции «Надежда» наслаждались спокойной и размеренной жизнью. Георгий понимал, что такая жизнь не только способствует снятию стресса, но и расслабляет. Время в этом пространстве не ощущалось, но он понимал, что пора возвращаться к делам. Посмотрел на жену и проговорил «Хорошо сидим, никто не беспокоит. Впервые за столько времени можно и отдохнуть». Алекс посмотрел на мать и проговорил «Пора бы уже и к делам возвращаться». Вера его испуганно перебила «Успеется с делами». Георгий понял, наступил подходящий момент и возразил. «Алекс прав. Хватит отдыхать. Пора нам за дела браться. А то расслабуха до добра не доведет. Ты, мать, здесь хозяйством занимайся, а нам пора посмотреть, что собой представляет гиперверсу». Через некоторое время, несмотря на протесты Веры, они уже находились в открытом пространстве. Георгий взял с собой только сына, дав возможность экипажу станции и флотам постепенно возвратиться к деловой жизни. «С чего начнем, отец?» «Понятно, с чего, с доклада руководству!» Его вибрации застали Тенуса за разбором проблемы с одним из мультиверсумов. Дестабилизация атаковала его и весьма удачно. Тот быстро схлопывался, ничего не помогало. Он услышал вибрации стирателя. Тенус, я готов к выполнению задачи. Хотелось бы вначале осмотреться и войти в курс дела». «Наконец-то решил приступить к делам». Провибрировал в ответ Тенус, правда, несколько раздраженно. Георгий уловил это недовольство. «Тенус, ты же сам разрешил адаптацию?» «Стиратель, сбрасываю координаты и жду твоего прибытия. Работы много и приступать нужно прямо сейчас». Георгий посмотрел на Алекса и провибрировал. Начальство недовольно затянувшимся отдыхом. «Полетели, он нас ждет!» Через некоторое время очутились в пространстве гиперверсума где их сразу обдало иной энергией. А перед ними находился мятый шар мультиверсума, который сдувался, как резиновый шарик. Внутри коллапсировали универсумы вместе со Вселенными. Зрелище тягостное и трагичное, особенно на фоне плывущих вокруг огромных мультиверсумов. Чуть в стороне клубилось облако чистой энергии, лучи которого тянулись к погибающему мультиверсуму, пытаясь его стабилизировать. Получалось не очень. «Стиратель, ну что застыли, помогайте!» Оба поняли, это Тенус. Вопросов, как помогать задавать, не стали. Учитывая, что мультиверсум коллапсировал, скорее всего, ему не хватало энергии, мембрана истончалась и рвалась. Тенус не мог прекратить процесс распада. «Алекс, образуем общую энергетическую структуру и вплетаемся в ткань мембраны мультиверсума». «Попытаемся остановить процесс распада. Если получится, то зарастим прорехи, которые уже образовались». Алекс бросил взгляд на мультиверсум. Тот расползался с огромной скоростью. Спасти его казалось нереальным. Отец поторопил, и он вместе с ним растекся по мембране, сразу ощутив присутствие чужеродной энергетической субстанции, которая разрывала и ускоряла процесс распада мембраны процесс вообще становился лавинообразным. Георгий сразу определил причину, и, преобразовавшись в огромный кластер энергии стирателя, растекся по мембране, нейтрализуя, уничтожая энергию распада. На это ушло чуть меньше как-то секунды, после чего запустил процесс регенерации, обеспечив мембрану материи и энергией. Тенус пораженно наблюдал за работой стирателя и его помощника. Вначале он не ожидал существенной помощи. Мультиверсум погибал, и спасти его невозможно. Он смирился с этой мыслью. Решил дать возможность стирателю убедиться в силе дестабилизации и привлек его к спасению мультиверсума, не надеясь на результат. Оказалось, ошибся. Да так, что до сих пор не мог в себя прийти. Результат обратный. Стиратель удивил его. Он объединил свою энергию с энергией помощника и начал процесс нейтрализации отрицательной энергии, быстро с этим справившись. Потом стабилизировал мембраны и уже после запустил процесс регенерации. Получилось, на удивление, быстро и оптимально. Тенус изумленно смотрел. Ему еще ни разу не удавалось реанимировать мультиверсом, подвергшийся нападению дестабилизации. Увиденное и сделанное стирателем впечатляло и вызывало не только благодарность, но и уважение. Он понимал, что стирателю дано то, чего у него не было. Силы противостоять дестабилизации. Судя по всему, теперь ей придется непросто. Стиратель, закончив работу, завис неподалеку от мультиверсума, наблюдая за плодами своего труда. Внезапно в стороне образовалась туча темной энергии, перед которой формировалась сфера, постепенно насыщаемая энергией. От этой сущности пошли вибрации, отличные от тех, которыми пользовались тенус, но Георгий понимал, о чем идет речь. Тенус, что происходит? Ты играешь против правил. Ты создаешь и поддерживаешь гиперверсум в рабочем состоянии. Я разрушаю и уничтожаю ослабевшие мультиверсумы. Естественный отбор позволяет гиперверсуму существовать. Если изменить правила, то все погибнет. Он замолчал. Для Тенуса подобный обмен мнениями с дестабилизацией происходил впервые. То, что совершил стиратель, сподвигло темную силу к общению. Она хочет договориться. Значит, чувствует свою слабость. Стремление договориться – признак слабости. Об этом известно всем, даже в этом пространстве. Дестабилизация. Ты вспомнила о правилах? «Наверное, сделала это слишком поздно». «Равновесие нарушено давно, так как ты стала разрушать больше, чем я создаю». «Баланс – основа существования гиперверсума». «Но теперь он восстановится. Сегодня сделан первый шаг в этом направлении. Ты не сможешь ничего сделать. Смирись и отступи». Тенус ждал ответа, наблюдая за врагом, а тем временем сфера перед дестабилизацией все увеличивалась, сияя и переливаясь в мощную энергию разрушения. Георгий почему-то сразу это определил. Пришло понимание, что скоро дестабилизация нанесет мощный удар по восстанавливающемуся мультиверсуму. Общение между высшими сущностями говорило именно об этом. Он бросил взгляд на Алекса. Тот находился рядом. «Алекс, займи позицию за мной. Предстоит непростая схватка». Тот без лишних слов расположился за стирателем. Именно за стирателем, потому что энергия брызнула во все стороны и образовался стиратель в полной боевой готовности. Волна энергии отбросила сущность дестабилизации, да так, что сфера прекратила получать подпитку и теперь просто левитировала рядом. Тенус бросил поощряющий взгляд на стирателя, тот трансформировался вовремя. Он не мог вести битву с дестабилизацией, его предназначение в другом. А вот стиратель, сияющий огромными потоками энергии и держащий в руке сияющие голубые шары энергии, вполне мог. Дестабилизация, не ожидавшая ничего подобного, заволновалась. Конечно, о появлении стирателя в одном из мультиверсумов она знала. Знала, что ему удалось уничтожить ее агента. И знала, что он полностью очистил мультиверсум от сущности отрицательного порядка. Более того... Сохранил много универсумов и прекратил схлопывание мультиверсума. Это противник настоящий, но как он очутился в этом пространстве? Пространстве, которое для него недоступно. Следует прояснить этот момент. Стиратель, ты или это? Как видишь, я. Быстро ты прогрессируешь, но настало пора тебя успокоить. Я не позволю никому разрушить мои планы. Ты слышишь, Тенус? Такая составляющая, как стиратель, ничего не изменит. Все останется по-прежнему. Тогда почему ты -то нервничаешь, угрожаешь. Лучше займись делом. Займусь, когда решу, что настал момент. Ведь энергия от нашей битвы разрушит больше мультиверсумов, чем ты сможешь создать. Это нарушит баланс сил гиперверсуме. Георгий слушал эти вибрации бессилия и пришел к выводу, что пора с этим покончить. «Хватит болтать и угрожать, пора заняться делом!» Тут же с размаху запустил один из шаров дестабилизацию. Та не ожидала такого хода и вернуться не успела, да и не хотела. Что мог сделать удар этой слабой сущности? Голубой шар стирателя попал туда, куда оцелился. В сферу с накапливаемой энергией. И та взорвалась колоссальными потоками энергии и разорвала дестабилизацию на кусочки тьмы, разметав по пространству. «Браво, стиратель! Хороший ход! Но битва не закончена. Приготовься к основному удару», — подбодрил его тенус. Дестабилизация ожидала чего угодно, но не такого удара. Но, тем не менее, она не растерялась и быстро протестировала энергию удара, придя к выводу, что стиратель может ее нейтрализовать. Он превращался в сильного противника. «И пока окончательно не набрал силу, нужно его ослабить» а лучше уничтожить». Она вспомнила его битву мультиверсами, вспомнила, как был уничтожен ее агент, бывалый. Тут же собралась, образовала ядро для удара, сконцентрировалась и опять не успела. Сказалось отсутствие боевого опыта. «Просто разрушать, когда тебе никто не противостоит, одно, а биться с равным по силе — это совсем другое». Стиратель наоборот, закаленный боец — Чувствовал себя способным победить дестабилизацию. Чувствовал ее слабость и свою силу. Чувствовал уверенность в своих действиях. Предупреждение Теноса воспринял с благодарностью и увидел, как дестабилизация быстро собирается в тучу и формирует ударное ядро. Еще мгновение, и эта смертоносная энергия ударит него. Ждать не имело смысла. Здесь действовал один закон. Начал драку. Бей первым. Он ударил всей мощью прямо в это ядро, которое при соприкосновении с энергией стирателя сдетонировало и взорвалось. По гиперверсуму покатилась ударная волна, которая грозила смять мультиверсума, как и предупреждала дестабилизация, которая пыталась опомниться и собраться после столь мощного удара. А перед стирателем стала дилемма. Нейтрализовать ударную волну или добить дестабилизацию? Допивать не пришлось. Она сама быстро исчезла. Стиратель мгновенно трансформировался, разросся и охватил всю территорию распространения волны, вобрав в себя ее ударную мощь. Но в ней была существенная доля энергии дестабилизации, которая сразу попыталась разложить его структуры. Но не тут-то было. Стиратель оказался гораздо сильнее и нейтрализовал всю темную энергию и стер ее без остатка. Потом принял прежний облик, зависнув напротив тенуса. «Правильное решение, стиратель. Добить и уничтожить дестабилизацию невозможно. Она часть гиперверсума. И то, что она говорила, правда. Тогда, может быть, я напрасно вмешался? Не напрасно. И не вмешался, а исполнил свой долг. Это я говорю, что она часть, ее уничтожить нельзя. Но, возможно, всего я не знаю, и ты ее уничтожишь». Сегодня ты показал свою силу и одержал первую победу со своим помощником. Кстати, кто он? Алекс, оператор Абсолюта, мой сын. Достойный наследник. Он может вести свою борьбу на своем уровне. Теннус, он в моей команде, и я буду решать, где и как ему вести борьбу. Не горячись, стиратель, не горячись. Поздравляю с победой. Теперь ты знаешь, с кем придется сражаться. Перебирайся вместе с командой в гиперверсум. Обживайся. Думаю, дестабилизация скоро объявится. Так и сделаем. Где расположиться? В каком секторе? Сбрасываю карту гиперверсума. Можешь расположиться там, где пожелаешь. Еще вопросы? Есть один. В мою команду просится непостижимый. Что делать? Как поступить? Под действием твоего появления с ним произошла метаморфоза. И он стал тяготить к тому, чего никогда не делал. Я не против его отпустить, если ты его возьмешь. Но есть один вопрос. Кто займет его место? Кто будет управлять мультиверсумом? Я готов его взять в команду. А что касается управления мультиверсумом, не мой уровень ничего посоветовать и ответить не могу. В таком случае ты не будешь против, если я предложу стать во главе мультиверсума и иерарху? Для команды это большая потеря, Тенус. Но я оставляю решение за ним. Понял тебя. На этом общение закончилось, и первая битва тоже. Они с Алексом возвращались в свой мультиверс с новыми знаниями и новым опытом.